Однажды мартовским утром, спустя несколько дней после этой тяжелой сцены, Рафаэль находился у себя в спальне, окруженной четырьмя врачами, которые посадили его в кресло у окна поближе к свету и по очереди с подчеркнутым вниманием щупали ему пульс, осматривали его и расспрашивали. Больной старался угадать их мысли, следил за каждым их движением, за малейшей складкой, появившейся у них на лбу. Этот консилиум был его последней надеждой. Верховный суд должен был вынести ему приговор — жизнь или смерть. Для того, чтобы вырвать у человеческой науки ее последнее слово, и созвал волонтен оракулов современной медицины. Благодаря его богатству и знатности, сейчас перед ним предстали все три системы, между которыми колеблется человеческая мысль. Трое из этих докторов, олицетворявшие борьбу между спиритуализмом, анализом и неким насмешливым эклектизмом, принесли с собой всю философию медицины. Четвертый врач был орас Бьеншон.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 Один из тех позитивных, материалистически мыслящих умов, которые смотрят на всякого человека, как на существо, раз навсегда определившееся, подчиненное исключительно законам своей собственной организации, так что причины нормального состояния его здоровья, а равно и смертельных аномалий, всегда очевидны. Получив ответ, Бриссе молча посмотрел на человека среднего роста,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 совпадение существующее между вашими желаниями и сжатием кожи, сказал он маркизу. Чего ради? воскликнул Бриссе. Чего ради? повторил Камеристус. Ха, значит, вы держитесь одного мнения, заметил Могриди. Да ведь сжатие объясняется весьма просто, сказал Бриссе. — Оно сверхъестественно, — сказал Камеристус. — В самом деле, — снова заговорил Могриди, прикидываясь серьезным и возвращая Рафаэлю шагреневую кожу, — в самом деле затвердение кожи факт необъяснимый и, однако, естественный. От сотворения мира приводит он в отчаяние медицину и красивых женщин. Наблюдая за тремя докторами, Волонтен ни в ком из них не видел сострадания к его болезни. Все трое спокойно выслушивали его ответы, равнодушно осматривали его и расспрашивали без всякого к нему участия. Сквозь их учтивость проглядывало полное пренебрежение. От уверенности в себе или от задумчивости, но только слова их были столь скупы, столь вялы, что по временам Рафаэлю казалось, будто они думают о другом. На какие бы грозные симптомы не указывал Бьеншон, один только Брессе изредка цедил в ответ «Хорошо, так». Камеристос был погружен в глубокое раздумье. Могреди походил на драматурга, который, стараясь ничего не упустить, изучает двух чудаков, чтобы вывести их в комедию. Лицо Ораса выдавало глубокую муку и скорбное сочувствие. Слишком недавно стал он врачом, чтобы оставаться равнодушным к мучениям больных и бесстрастно стоять у смертного ложа. Он не научился еще сдерживать слезы, сострадания, которые застилают человеку глаза и не дают ему выбирать, как это должен делать полководец, благоприятный для победы момент, не слушая стонов умирающих.